Маша Малиновская. Сахар со стеклом. Глава первая. Передо мной лежала открытка. Детская и смешная, с медвежатами. Каждый год отец присылает мне такую, вот и вчера тоже пришла. Он ушёл от нас, когда мне было четыре. И вот последние четырнадцать лет, один раз в год, на мой день рождения, давала себе знать такой вот глупой открыткой. с печатным текстом и короткой рукописной подписью «Папа». А кто он, этот папа? Как он выглядит? Как пахнет? Какая у него улыбка? Нет, кое-что я, конечно, помню, но это лишь отрывки. Родители были слишком молоды, когда родилась я. Мама забеременела рано. Вот мне вчера исполнилось 18. Могу я представить себя матерью? Конечно, нет. Поэтому и не виню их. Они ведь пытались. Пытались ради меня. Но что могли вчерашние школьники? У матери была только старшая сестра тетя Соня, а отец был детдомовским. Они и так продержались почти целых пять лет. Но однажды папа собрал вещи, крепко поцеловал меня в макушку и вышел, тихо притворив за собой дверь. А мама едва слышно плакала в спальне. Мне хоть и было четыре. но я хорошо запомнила тот отцовский поцелуй и ощущение полной звенящей пустоты внутри. Зазвонил телефон. Моя лучшая подруга Алена. «Привет, лемурчик! Что решила насчёт кино?» Лемуром меня называл недавно появившийся у Аленки парень. Ему вдруг показалось, что у меня слишком большие и печальные глаза. Просто впервые он увидел меня после тяжёлой лихорадки, когда под глазами пролегли тени, а взгляд был печальный от того, что тетя Соня заставила натянуть шапку, чем испортила идеальную гладкость волос так долго мучимых утюжками. «Нет, Алён, я же тебе говорила, что сегодня мама приезжает. Так что в кино сходите сами. Вам с эльфом будет вдвоём нескучно». Эльфом я величаю её парня за немного вытянутые вверх уши. «Моя маленькая месть за лемура». Я отложила телефон и посмотрела в окно. На календаре конец ноября, а за окном — дождь. Почти стемнело. Поезд прибывает в четыре, потом ещё минут сорок на такси. Скоро моя мать войдёт в двери, привнеся с собой свежесть жизни в мегаполисе. После ухода отца мать долго собирала себя по кусочкам. Она была молода, одинока. Без профессии и с маленьким ребёнком на руках. И я не знаю, что было бы с нами, если бы не тётя Соня. Ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы вернуть маму к жизни. Но в итоге ей удалось заставить её кое-как прийти в себя, закончить недорогие курсы делопроизводителей и найти работу. Со съёмной квартиры мы переехали к тёте, которая жила одна. Посидев на копеечной зарплате, которой едва хватало на оплату детского сада, Мама, посоветовавшись с тетей Соней, собралась и уехала покорять большой город. С тех пор в моей жизни она появлялась наскоками и денежными переводами. У меня есть все необходимое, от приличных вещей до неплохого смартфона, но практически нет мамы. Нет, не подумайте, она очень любит меня. Часто звонит, и каждый раз, снова уезжая в большой мир, Крепко обнимает и горячо шепчет, что у нас с ней всё будет хорошо, всё получится, и что мне надо лишь немного потерпеть, пока она встанет на ноги. И тогда заберёт меня в большой город. И продолжались эти обещания последние 10 лет. Так что я уже не обращала на них внимания, лишь кивала и крепко обнимала маму в ответ. Я отвлеклась и просмотрела, когда к подъезду подъехала тёмная машина со светящейся шашечкой. Подбежала к окну, когда хлопнула металлическая дверь подъезда, хотела помочь маме донести сумки на третий этаж, но пока добежала к двери и надела тапочки, квартиру уже огласила раскидистая трель звонка. Я с волнением открыла дверь. Красивая и ухоженная, пахнущая дорогим умопомрачительным парфюмом, мама валилась с большими сумками в двери. «Котёнок!» — радостно воскликнула она. «Как же я соскучилась!» Мама бросила сумки на пол и кинулась мне на шею. «Ты снова выросла!» Звонко расцеловала меня в обе щеки. «Красавица какая!» «Мам!» Я смущенно отстранилась. Мы виделись полгода назад. Вряд ли я так сильно выросла с тех пор. Мама стащила сапоги на высоких каблуках, сняла красивое пальто и бросила его на крючок на вешалке. Красивая и яркая Наталья Фомина. Высокая, стройная блондинка. Я всегда восхищалась матерью, её умением держать осанку, граничащей с магией способностью подчёркивать достоинство с помощью элегантной одежды и умелого макияжа. Она сейчас совсем не такая, какой я помню её после ухода отца. И мне до неё, как до луны. Я совсем не вышла ростом. Тётя говорит, что это от бабули. Та была метр с кепкой, да и черты лица не такие яркие, кожа бледнее, глаза тоже не такие насыщенно синие, как у мамы, будто от её густой синевы взяли лишь каплю и разбавили очень-очень светлым. Вот и вышли бледно-голубые. Мама поприветствовала поцелуями сестру, переоделась и, вымыв руки, поспешила к столу. «Мы сели пить чай. Тётя испекла блины». Мы их вместе завернули с творогом и изюмом, как любит мама. Она всегда рада видеть меня, а я её. Я знаю, что она меня очень любит, что просто жизнь так сложилась, поэтому мы видимся так редко. Но именно сегодня она в каком-то особо приподнятом настроении, будто светится. «У меня для вас новости, мои хорошие!» Её лицо засияло улыбкой. Тётя Соня вопросительно подняла брови, «Вот», — победоносно сказала мать и протянула руку. В первые секунды до меня не дошло, куда именно смотреть, а потом я заметила на безымянном пальце тоненькое колечко с большим ярко сверкнувшим камнем. «Да», — правильно расценила мама нашей с тетей удивление, «теперь я замужем». Когда она это сказала, я как раз собиралась проглотить кусочек блинчика. Но, кажется, так и осталось сидеть с полным ртом. Я, конечно, подозревала о её романах. Да чего уж, я очень надеялась, что они у неё есть. Но чтобы замуж, не сказав мне и тёте Соня... «Простите, что не сказала раньше», — виновато улыбнулась мать. «Я ещё не была точно ни в чём уверена. Виктор, мой начальник, у которого я работала секретарём», «Последние два года мы встречались, год назад он предложил переехать к нему, а два месяца назад захотел узаконить отношения». Мама замолчала, наблюдая за нашей реакцией. «Ну, а что мы?» Сидели и в тихом ступоре смотрели на неё. «Янусь, ну ты чего замерла?» Тепло улыбнулась мама и взяла меня за руку. «Виктор — хороший человек». Я столько лет тебе обещала, что у нас с тобой все будет хорошо. Наконец, пусть и поздно, но я смогу дать тебе полноценную семью. У Вити вон и сын есть, почти твой ровесник. Ты же всегда хотела брата, ведь так? Солнышко, чего молчишь?»